Глава 9. «Для себя я выбрал крайнюю цель справа. Она определенно должна быть моя, поскольку и сам находился крайним в нашей короткой цепочке. В прицел его пока не брал, ибо не было ни малейшего смысла, мой гладкоствольный карабин не предназначен для таких дистанций. Приблизиться вдвое тогда и возьму, если к тому времени он будет еще жив». Янис с его СВД и с его навыками наверняка проредит их больше, чем наполовину, задолго до того, как дальнобойность моего оружия позволит сделать прицельный выстрел. Если последует приказ от Грека открыть огонь, которого, судя по всему, может и не поступить. Эти люди спасались бегством, от чего-то страшного и смертельного, что уже значительно успело их потрепать. Вполне могло случиться, что и от Гвайзелов, те обитают далеко от островов, и здесь их прежде никто не видел что совсем не означало «это не гвайзелы». Первая наша встреча с ними произошла как раз там, где раньше их никогда не встречали, вторая, кстати, тоже. Столкнуться с ними в третий раз не хотелось до жути, особенно с тем оружием, которое сжимал в руках. Моя предполагаемая жертва, впрочем, как и все остальные, бежала по направлению к нам. Они бежали тяжело, из последних сил, то и дело оглядываясь назад. Цель все росла в прицеле. Высокий мужик в берцах, камуфляжного цвета штанах, надетый на голое тело разгрузки и с банданой на голове. Поначалу я принял его за Абвера, главного у бандитов, который несколько недель назад возглавил нападение на Радужный. И даже успел удивиться. Когда Абвер угодил в плен, его передали жителям Аммонита, что обязательно должно было стать причиной его смерти после того, что натворили он сам и его люди». Принял за него и даже обрадовался, кого-кого, но его-то убью без всякого сожаления и угрызений совести. Затем он приблизился настолько, что мне удалось понять, это не Абвер, ведь тот был куда мускулистей и не такая колонча. «Грек?» — нетерпеливо спросил Гудрон, явно рассчитывая, что тот отдаст команду стрелять. «Пройдет какое-то время, и спасающиеся бегством люди окажутся у подножия холма. Тогда нам придется показаться из укрытия» а сами они смогут спрятаться в зарослях, которые здесь тянутся до самой вершины. «Боря, не туда смотришь», — вместо грека ответил Сноуден. «Дальше, дальше смотри». А ведь и верно. Где-то там, вдали, творилось что-то непонятное, которое поначалу я принял за вал темной воды. Вал прерывистый, местами едва заметный в густой растительности островов. Затем обнаружил такие же темные пятна, но куда ближе. И они двигались. И именно двигались, а не накатывались. «Нашествие!» сорвавшимся голосом сказал Паша Ставрополь, настолько оказался впечатлен увиденным зрелищем. «Уходим!» Грека голос не подвел. Он был именно таким, каким должен быть у командира в критических ситуациях, уверенным и достаточно громким. «Малыша не забудьте!» В первую очередь я побежал к девушкам, опередив всего-то на несколько мгновений Грека. И Дарья, и Лера ждали уже на ногах, испуганные и ничего не понимающие. Но здесь и не надо ничего понимать, главное, как можно дальше оторваться от той массы чудовищ, которую удастся остановить только массированными бомбардировками, но не десятком полтора и винтовок. Когда подхватывал с рюкзаки Свой и Лерин, мне сразу пришла в голову мысль, что вскоре придется ими пожертвовать. Оба они набиты до отказа, а наводить в них ревизию, чтобы оставить лишь то, что крайне необходимо, было совершенно некогда. Сейчас главное – добраться до такого места, где мы сможем быть в безопасности. Жители Радужного, которым пришлось пережить уже несколько нашествий, утверждали, что ящеры крайне неохотно выбираются на сушу, по возможности предпочитая оставаться в воде. Едва возвышающиеся на дне острова им не преграда, но на приличную гору они не полезут точно. И наша задача – очутиться на любой из них как можно скорей. Главное – не оказаться в осаде, поскольку нашествие может продолжаться от нескольких дней до месяца, затем, ведомые непонятно чем, они убираются туда, откуда и пришли, далеко в море, которое, судя по рассказам о нем, мало отличается от того, с чем мы ежедневно сталкиваемся. Те же острова, с такими же различными по ширине проливами между ними. Мы находились уже возле самой протоки, когда, вынырнув откуда-то сбоку из зарослей, к нам присоединились Гудрон с Трофимом. Малыш попытался им что-то объяснить на ходу, но Трофим лишь отмахнулся, береги дыхание. Пробегая мимо катера, Демьян издал нечто вроде сожалеющего вздоха, вероятно, попрощавшись с ним навсегда. Грек выбрал направление, которое неизбежно должно было привести всех к месту, где, по нашим предположениям, находились те люди, которые и навели сюда других. Тех, которые бежали теперь где-то за нашими спинами. Но иного выхода я тоже не видел. Именно там находилась ближайшая гора, которая гарантированно смогла бы нас спасти. Мы бежали, и мне все казалось, на нас смотрят стволы оружия, подпуская поближе, чтобы уж наверняка. От следующего острова тоже отделял неглубокий пролив, и воды там было всего по пояс. Но его дно настолько заросло водорослями, густыми и скользкими, что преодолевали мы его со скоростью земной черепахи, причем сухопутной. Особенно медленной скорость казалась в связи с тем, что звуки, надвигающиеся на нас беды, теперь отчетливо были слышны все ближе и ближе. И еще казалось, что мелко дрожит земля. Было самое время открыть по нам стрельбу. Не спеша, целясь на выбор, но зеленка впереди молчала. То ли там уже никого не было, то ли не было никогда. Выбравшись на берег, Грек взял левее, найдя и себе, и всем остальным, путь по узкой полоске песка возле самой воды. После тяжелого брода он практически волочил за собой Дарью, которая едва переставляла ноги. Лера держалась молодцом и даже пыталась улыбнуться, когда я бросил на нее взгляд. Давая минутную передышку, Грек остановился, поджидая отставших малыша и Сноудена. Именно они замыкали вытянувшуюся вдоль берега цепочку, и хорошо было видно, что оба держатся из последних сил, хотя сбросили рюкзаки на землю где-то еще возле Контуса. Катер сиротливо остался посреди пляжа, и его дальнейшую судьбу не нетрудно было предугадать. «Держитесь, немного осталось», — попытался приободрить их грек. «Возможно, действительно все так и было, а может, это единственное, чем он мог им помочь». Дальше наш путь лежал вглубь острова. После прилива густые ветви покрывающего его кустарника сплошь были украшены водорослями, затем снова протока, где воды было глубиной с ладонь, а дно каменистым. Еще один остров, практически точная копия предыдущего, и, наконец, нужная нам гора, вернее, утес, с виду неприступный, и действительно взобраться на него удалось лишь с огромным трудом. За недолгое время пребывания в этом мире мне приходилось спасаться от всяких опасностей множество раз. В пещерах, на деревьях, на вершинах подобных скал и так далее. Но никогда они, опасности, не были в таком количестве и настолько огромны. Мы, затаив дыхание, смотрели на волну гигантских ящеров, которая, растянувшись в ширину, насколько хватало взгляда, неспешно шествовала мимо нас. Неспешно, когда наблюдаешь со стороны. Но не тогда, когда мы со всех ног убегали от них, они все приближались и приближались. «Проф, скажи что-нибудь умное», — попросил Гудрон. «Что именно?» — Слава белел повязкой на локте, который умудрился рассадить по пути на вершину утеса. «Ну, например, на каких-нибудь земных они похожи?» Проф ненадолго задумался. «Пожалуй, на три наконец ответил он. «Хотя различия очевидны. У этих отсутствуют костяные воротники, рогов на мордах нет, да и форма самой морды несколько иная, да и хвосты у них куда массивнее, и шеи намного длиннее. Впрочем, могу ошибаться, не слишком-то я в палеонтологии силен. Возможно, какие-нибудь другие подходят куда больше». «А они хищники?» не успокаивался Борис. «Нет». Ответ Славы был быстр и категоричен. «Их морды явно предназначены для того, чтобы питаться морской растительностью» или растительностью вообще, но в любом случае той, которая у них под ногами, а не над головой, обрати внимание на строение шеи, с такими при всем желании морду вверх не задрать. С подобными хавальниками им и человека на раз заглотить даже не заметив. сноуды оказавшись на вершине, долго не мог прийти в себя, но наконец-то ожил. «Таких, как ты, они и подвое смогут заглатывать!» — даже сейчас не удержался Гудрон. Время от времени одно из этих существ задирало голову насколько могло, чтобы издать звук, отдаленно напоминавший крик слона, но куда более низкий. Пасть при этом у них распахивалась так, что и с Гришей, и с Гудроном невозможно было не согласиться. «В глотке застрянут», — покачал головой Демьян. «Для человека шея у них подкачала». Тоже верно подмечено, хотя с такого расстояния наверняка утверждать было трудно, не с чем сравнить. «Проф, как ты думаешь, какого хрена они туда-сюда шастают? Должна же быть тому какая-нибудь причина». «Но не совсем, чтобы туда-сюда. Последнее нашествие случилось несколько лет назад, но вопрос гудрона тем не менее, был понятен. «Борис, придумай объяснение сам, пусть даже самое нелепое», — поморщился Слава. «Меня устроит любое. Я что, их создатель?» «Согласен, нет. Но ты же не кто-нибудь, а ученый. Человек, которому должны быть известны все тайны мира». Вот на Земле существовало что-то похожее, а значит, наука их изучала, следовательно, какие-то выводы сделала. Но какие тут могут быть выводы, неожиданно взъярился проф. С той поры у нас прошло сотни миллионов лет. Что от них осталось? Фрагменты окаменелых костей? Возможно, они и на Земле, время от времени выстроившись в шеренгу без конца шастали туда-сюда. Как теперь это понять? На чем основываться? Теперь другое дело, удовлетворенно кивнул Гудрон. Видно, что в себя пришел, а ты сидел с такой кислой рожей, что смотреть было тошно. Жадр тебе дать? Да иди ты, свой имеется. И проф демонстративно от него отвернулся, но доставать жадр не стал. Грек вопросительно посмотрел на Гудрона, для чего ты, мол, все это затеял. Тот тоже ответил ему взглядом, который истолковать можно было как угодно, от «мне скучно и я забавляюсь», да «после все объясню». Сам же я вспомнил недавний разговор с профом. Вячеслав что, твердо решил стать мазохистом? Даже под повязкой заметно, что локоть у него распух, а сама она пропиталась кровью. Почему же он не воспользуется жадром? Тот не излечивает, но боль ему полностью снимет. Так в чем же причина того, что он сидит и ее превозмогает? Захотелось чистоты незамутненных жадром ощущений? «Меня другое интересует, надолго мы здесь застряли», — высказался Янис. «И еще, есть их можно?» «Да, кстати, проф, мясо у них съедобное», — Гудрон как будто не помнил реакции Славы на последний вопрос. «Что там насчет него палеонтологи бают?» Но тот лишь бросил через плечо. «Сходи, отрежь от какой-нибудь ящерицы кусок, съешь, и тогда сам нам скажешь, ножик тебе дать...» И снова замкнулся в себе. «Мне рассказывали, что они у побережья и на несколько недель могут задержаться, и только затем уйдут туда, откуда сюда пожаловали», — сказал Паша. «Всем нам рассказывали, ни для кого не секрет. И все-таки, считаю, нам крупно повезло. Не будь этой скалы», — он хлопнул ладонью по камню рядом с собой, «мы наверняка бы все там остались. Может и не наверняка, но такая опасность действительно существовала». «И все-таки повезло». Правда, не с тем, что тут оказалась скала. В пределах видимости подобных ей еще несколько. Наше везение в другом. Мы успели до нее добежать и взобраться наверх. Последний из нас, Грек, поднимался уже тогда, когда эти монстры были совсем рядом. «Интересно, как там наш Контус?» — с грустью спросил Демьян. «Забудь про него», — твердо сказал Гудрон. «Чтобы не питать лишних иллюзий. Вряд ли они обошли его стороной». «Хорошо, если среди щепок хоть что-нибудь стоящее найдется. Сам видел, что остается после них». «Тоже верно. Все, что только можно затоптать, они затоптали, а что сломать, сломали. растительности что? Пройдет какое-то время, и она поднимется, а еще через полгода ничего уже не будет указывать на то, что с ней случилось. Но не наш бедный контус «И все же я схожу, посмотрю. Потом, конечно же... Сейчас Демьяна никто бы и не отпустил» то там, то здесь показывались особи, которые явно отстали от основной массы, и сколько их будет еще, и не проявят ли агрессию, даже если пытаться обходить их далеко стороной. «Всходишь», — кивнул Грек, — «вместе пойдем, но сейчас давайте устроим ревизию того, что у нас имеется в наличии. Значит так, вываливаем сюда все, что есть из съестного, а заодно и фляжки с водой». Вскоре недалеко от него образовалась небольшая горка. «Не густо» вздохнул Янис. Принять душ точно не получится. Если с продуктами все обстояло относительно неплохо, вокруг нас не голая пустыня, а местность, где добывать пропитание проблемы не будет, то с питьевой водой трудности могут возникнуть в самое ближайшее время. Уже завтра, если день выдастся такой же жаркий, а других здесь практически и не бывает. На дождь надеяться бесполезно, когда на побережье вода с небес не переставая хлещет неделями, здесь хотя бы капнуло, «Демьян, где находится ближайший источник?» «На контусе я бы до него часа за три дошлепал, не самым полным ходом. Пешком затрудняюсь ответить». «Но ты точно знаешь, где он именно?» Прежде чем ответить, Демьян покрутил головой, определенно пытаясь увидеть то, что сам он называет створами. «Вон, в той стороне». «Где именно?» — продолжал допытываться Грек. «Обрисуй, как сможешь». «Затрудняюсь». Забавно было видеть на лице Демьяна смущение. Он совершенно не тот типаж, которого можно сконфузить чем угодно. Остров как остров, на нем гора. С трех сторон сплошной камень, а с четвертой зеленка. Где-то посередине склона ручеек, вяленький такой и грязноватый, но на вкус вода нормальная. Да, на соседнем острове к западу тоже гора имеется. Она повыше будет и с двумя вершинами. Я вначале всегда на нее правлю. «По створам легко на нее выйду, но чтобы словами, проще показать». «Показывай». «Тогда смотри». Демьян, а вслед за ним и грек поднялись на ноги. «Все смотрим», — обратился он к остальным. «Настойчивость грека понятна, ситуации могут возникнуть всякие, в том числе и такие, когда Демьяна не станет, и самого грека, и многих других» чтобы даже единственный оставшийся в живых точно знал, куда именно ему направляться, ибо вода — это жизнь. Такими вопросами не задаешься, когда она всегда рядом, причем неважно, насколько именно, в нескольких шагах, метрах, километрах, главное, что она есть там всегда. Не знаю, как в случае с остальными, но после объяснений демья примерный путь я теперь представлял. Пики далеких гор побережья действительно были видны отчетливо. Оставалось только запомнить среди множества именно те, которые приведут нас к источнику, и еще надеяться, что они будут видны постоянно, во всяком случае в светлое время суток, хотя и туманы здесь тоже большая редкость. Ален Бомбар, когда в одиночку на весельной лодке пересек Атлантический океан, испытывая недостаток воды, пил, выдавленный из рыбы сок. Кто бы мог это еще рассказать, если не Слава Пруф? Мы успели немного поесть, выпить, каждый по три глотка воды, и теперь разговаривали. До наступления темноты оставалось какое-то время, и чем можно занять себя перед сном? «А это еще что за гусь?» — поинтересовался Гудрон, хотя и по контексту все было совершенно очевидно. «Знаменитый путешественник, французский». протянул Борис, — «французы и не на такое способны. После лягушек с улитками. Так что, ты нам тоже предлагаешь на рыбий сок перейти?» «Ничего я не предлагаю». «Нет, определенно в последнее время со Славой творилось что-то не то. Иначе чего бы ему так взвиться на слова Гудрона, отлично зная его характер? Говорю же, вспомнилось. Возможно, кому-нибудь да пригодится». Если объективно оценить ситуацию, в которую мы угодили, получалось вот что. До побережья, если мы примем решение туда вернуться, не меньше недели пути при самом благоприятном раскладе. Это на Контусе можно было добраться за несколько часов. Но не пешком, пересекая острова, которые кишат всевозможными опасностями, преодолевая между ними проливы, где под водой опасностей столько же, причем далеко не все протоки по колено или даже по грудь. В непролазных зарослях и в водушающей духоте, когда вместе со стекающим градом потом уйдетёт из организма все, что только может уйти. Да и на этой планете попадаются растения, способные аккумулировать влагу Перерубишь что-нибудь похожее на земную лиану, а из нее польется вода, далеко не всегда вкусная и не без неприятного запаха, но вполне питьевая. На проклятых островах такого и близко нет. Даже те плоды, которые способны утолить жажду, привозили на контусе с побережья. Вода, вот что нам нужно, причем много и практически уже сейчас. Наши запасы непременно закончатся к завтрашнему вечеру. Затем мы некоторое время сможем без нее обходиться, но наступит момент, когда у одного за другим лица начнут приобретать синюшный оттенок, что является верным признаком обезвоживания, и что тогда? Глотать морскую воду? Жевать листья в надежде выжать из них хоть сколько-нибудь влаги? Пить рыбий сок? Разумнее всего будет найти источник, дождаться окончания нашествия и уже затем решать, что нам делать дальше. «Смотрите!» Прервал мои размышления до да нельзя встревоженный голос Демьяна. Глядя на возникший метрах в десяти от нас портал, я стремительно привлек к себе Леру, прошептав. Только не шевелись. «Никому не двигаться!» — голос Грека не подвел и сейчас. «Замерли все!» Все и застыли. Кому же захочется повторить судьбу токаря и его людей? «Он же передвигаться способен!» Шепотом, практически одними губами произнес Демьян. «Может, самое время отсюда убраться?» «Куда?» — таким же точно образом ответил ему малыш. Затем произошло то, о чем мне рассказали буквально сегодня, но увидеть самому не довелось. Весело щебечущая стайка птиц с ярким оперением приблизилась к порталу, влетела внутрь и тут же исчезла. Дальше произошло неожиданное... Вскочив на ноги, Гудрон сделал по направлению к нему несколько шагов, чтобы метнуть в самый его центр какой-то предмет, который исчез тоже, а вслед за ним и портал, издав при этом оглушительный треск. Некоторое время все потрясенно молчали. Первым подал голос Паша Ставрополь. «Повезло, что он не возник среди нас», и смахнул ладонью со лба внезапно выступивший пот. «Невозможно с тобой не согласиться», — часто закивал малыш. «И вот еще что. Вдруг он сейчас появится снова, но уже здесь?» Он указал пальцем себе под ноги. «В сторону, отойди!» — попросил его Гудрон, который успел вернуться к остальным. «А это еще зачем?» «Если он появится там, где ты указал, мы с тобой вместе исчезнем, а у меня желания нет, так что отойди в сторону и ткни уже там, чтобы тебе одному...» И добавил. «Хорошо, что он исчез без грохота, не как в прошлый раз». Хотя тот был куда больше, так что не мудрено. Наверное, потому что в то время была гроза. Что скажет наука?» Борис смотрел на славу профа, но тот сделал вид, будто не услышал вопросы. «Игорь, а вдруг он и вправду появится?» Прошептала мне на ухо Лера. «Что я мог ей ответить?» «Не исключено, хотя и совсем не обязательно. Возможно, мы теперь их долго-долго не увидим, или они начнут появляться на каждом шагу». «Покрепче ко мне прижимайся. Помнишь, как мы решили тогда?» «Когда у нас жила еще надежда, что они ведут на землю, войти в него, крепко обнявшись, чтобы нас не разбросало уже там, на земле. Но если будет суждено погибнуть, чтобы вместе», — сказал и пожалел. Теперь самым правильным решением было бы успеть отбросить ее в сторону. гудрон а что ты в него швырнул?» — подозрительно поинтересовался Гриша Сноуден. «Не знаю», — мотнул головой Борис. «Что под руку подвернулось, то и швырнул. Захотелось мне его схлопнуть. Сквозило оттуда. Как сами видели, получилось». Добавил он таким тоном, как будто схлопывать порталы для него самое обычное дело. Сам я никакого сквозняка не ощутил, к тому же далеко не факт, что портал исчез после его броска. «Что-то я свою панаму найти не могу». Подозрительности в грешном голосе добавилось еще больше. «Возможно, я она говорю же что первым под руку подвернулась точно ее нет теперь гриша кипел от возмущения гудрон ты на хрена именно ее швырнул что не мог камень попался бы под руку именно он так бы и сделал сноуден ты чего орешь я поставил научный эксперимент к тому же вполне удачный люди ради них жизнью жертвовали а ты шляпу пожалел никогда она не делась лежит себе сейчас где-нибудь за тыщу верст отсюда и нового владельца поджидает Найдет ее кто-нибудь и тебя поблагодарит. Кстати, она подписана, чтобы благодарность точно по адресу отправилась. Головной убор Сноудена действительно был неплох. Навехонькая панама военного образца. Гриша нашел ее буквально вчера и, не раздумывая, присвоил себе. Обнаружил в одном из тех мешков, которые были кучей, свалены на носовой палубе контуса, а теперь практически наверняка затоптаны местными диплодоками. Их упаковано еще несколько, но вряд ли он теперь найдет себе замену, как и сам мешок. «Сноуден, ты лучше жадр в руке подержи, не бери пример с профа!» И, считая разговор законченным, пробурчал себе подносно, так, чтобы его услышали и остальные. «Шляпу он пожалел! Нет, да чего же бывают неблагодарными люди! Спасаешь их, спасаешь практически на каждом шагу, а они вместо «спасибо» оскорблять сразу!»